А кавалерий, вотя во всю горло, утюжил кусты, армеец, который примерно со второго выстрела на начисто оглох, воткнул заднюю скорость. Линкольн кормой выскочил на обочину и снес синий дорожный указатель с цифрами, обозначающими расстояние от Симферополя до Севастополя. Из-под бампера посыпались искры. Затем Эдик рванул рукоятку переключения передачи вверх, утопив в корпус лягушку педали акселератора. Поразительно визжа шинами и из стороны в сторону, Линкольн с ревом понесся в том направлении, откуда они не так давно приехали. «Эдик, притормось!» — попросил Протасов, едва приятели оказались вне зоны прицельного огня. Армия среагировал не сразу, в ушах еще звенело, а шметки лобового стекла лишь затрудняли обзор. Паратасов разобрался с ними в три секунды, орудуя то темным ореховым прикладом, то длинным стальным стволом, из которого еще струился сизый дымок. Без двери и стекол Линкольн приобрел определенное сходство с автомобилем, который начали переделывать в банди. Дальше ехать пришлось с ветерком, но это было меньше из зол. Главное, что резвости не утратил, успокаивал себя армеец. Тут ты, Валерка, здоров стрелять! Порезался голосу планшетова. Если срок брать, один масленок по баксу, чувак, получается, ты за минуту мультисистемный видак в воздух высадил и еще выжималку в придачу. Хоть ты думал, надулся от гордости протасов, да не было боя, планктон, конец запасную ленту на всякий, блин, пожарный случай. Кто на нас напал, спросил А Это был праздный вопрос. Пошло самое время его задать кто то нас дал, пацаны!» — предположил планшетом, вытягивая из спортивной сумки запасную ленту для пулемета, подбросил в руках, а затем для верности повесил на шею, что придало ему определенное сходство с революционным балтийским матросом, таким, какими их было принято показывать в советских фильмах. Без козырку еще нацепи, большевик!» — посоветовал Паратасов. «Если они именно нас да, ожидались то п -п плохо дело. Ты гонишь, армец. Они тут, блин, всех так встречают!» — осклабился Паратасов. «Это у них такая акция рекламная! Бей-бей-шуток! Какие тут шутки, чувак!» Отбросив сумку, планшетов начал лихорадочно перезаряжать люгер, шаря по карманам в поисках патронов. Их наборолось чуть больше пригоршни. Тут двух мнений быть не может. Продолжал он. И уши, будь уверен, растут из Киева. Да ноги раздраженно поправил армеец. Его УЗИ лежал в багажнике, добраться до которого на ходу было невозможно, из-за чего Эдик чувствовал себя рядом с вооруженными до зубов приятелями, будто среди фанатичных монахов. А неясно, что сдали, резюмировал Паратасов. Вопрос, блин, кто? Хотел бы я знать, чувак конец пареньям положил армеец, поглядывавший в уцелевшее левое зеркало Линкольна. — За нами погонят те ребята! Протазов кряхтя полез назад, выставил пулемет из окна, опустил сошки, примостившись, упер пареклад в плечо. — Юрик, запускную ленту готовь! — Все на мази! — откликнулся планшета. Ну, блин, кто не спрятался, я не виноват! процедил протасов, щурящий секторный прицел, позволяющий вести прицельный огонь с расстояния в 2000 тысячи метров, не сподпрыгивающий на колдубинах машины, естественно. «Дорога впереди! Пе-пе-пе!» — -пе! начал армец. «Перекрыто!» — закончил за него планшетов, в свою очередь заметивший несколько внедорожников впереди. Джипы стояли поперек дороги. У Эдика засосала под ложечкой. Это уже не походило на засаду. Это была полноценная облава. — Ты, блин, Эдик, что-то хорошее сообщать умеешь? — буркнул превращенного в огневую точку сидения Валерий. — Если я тебе с -с -с скажу, что там, где делегация ба барышень кокошниках с хлебом и солью, тебе с -с станет легче, — огрызнулся армеец, сбрасывая скорость. «А ты, блин, как думаешь!» — ревнул Протасов. «Эдик, направо уходи! В горы!» — крикнул Планшетов. Если слева от други порастирала степь, кое-где перемежаемая поросшим редколесьем балками, то справа были холмы, поднимавшиеся все выше, чтобы вырасти в горную гряду на горизонте. Среди холмов Планшетов разглядел узкую асфальтовую дорогу, петляющую будто виноградная лоза, карабкающаяся на стену. Местность была исключительно живописной, хотя приятели, конечно же, не могли оценить этого по достоинству. Поскольку ничего другого не оставалось, Эдик свернул на проселок. Скорость была слишком велика, Линкольн едва не перевернулся. Планжетов чудом не застрелился, как раз наряжая пистолет. Матерясь, Протасов повалился на тело Вовчика, сжав в руках пулемет. Они столкнулись лбами. Валерий охнул, волына не издал ни звука. До Портасова наконец дошло, что с зёмой что-то крупно не так. Отложив пулемет, он склонился к приятелю. — Волка! Эй, земляк! — порежал ухо к груди волыны. Однако ничего не услышал. — Блин! Вот блин! Твою мать! Слышите, пацаны, волку конкретно зацепило! Планшетов и армеец пропустили это мимо ушей. Джипы, преградившие им путь, наверняка пустились в погоню, поросший колючками каменистый склон, за который нырнул проселок, на время загородил их от охотников. Но это было слабое утешение. Как только внедорожники пропали из виду, Планшетов принялся орать, оторвались. Но армеец! Так не думал, полагая, что преследователи либо не ожидали от дичи подобной прэки, либо не спешили, зная, что могут не торопиться. Например, если дорога, на которую свернули приятели, ведет в тупик. Такое было вполне возможно. Эдик понятия не имел, куда они теперь сломя голову несутся. А охотники же были у себя дома, где, как известно, помогают даже стены. Пока армия вспотела страха, воображая впереди очередную засаду, и при этом был весьма близок к истине, на планшетово напал словесный понос, как часто бывает в экстремальных ситуациях. — Куда это за, за отрипанная дорога ведет? — пробормотал армияц. «Как куда?» — рассмеялся Планшетов. Смех был безгливым, истерическим и очень не понравился Эдику. «Ты чё, еще не врубился, чувак? В коммунизм, естественно!» Эдик ответил коротким, недоубивающим взглядом. Дорога петляла из стороны в сторону, считать ворон не приходил. «Эх, чувак, ты этого анекдота не слыхал!» — удивился Планшетов. «Так он же бородатый, проборежневый Картера!» Армис машинально покачал головой. Поланшетов в этом не нуждался. Едут Брежнев с Картером договор ОСВ-1 подписывать. А за ними погоня. Картер и говорит. «Сейчас я с ними разберусь». И швыряет сотку баксов в окно. Преследователи шпарят. Не останавливаются. Картер. «Ничего, ничего. Сейчас». Борсает две сотки. Тоже по барабану. Штуку. Ни хрена. Догоняют. Делать нечего. Картер хватает ручку, подписывает чек на сто штук и в форточку. Все равно гонятся. Тут Брежнев так спокойно говорит. «Дай мне кусок бумаги ручку». Берет лист, пишет несколько слов и вбрасывает листок на дорогу. «И что ты думаешь, Эдик, харьки по тормозам, да как крутанут рулем, да как рвануть в противоположную сторону?» Карте разрот раскрыл, я они дрились, шо ж ты им написал? Как что от право, прав, что дорога ведет в коммунизм?